Глава тридцать пятая. Никогда не забудь. Эпоха чёрного солнца. Год триста пятьдесят девятый. Сезон пробуждения насекомых. Едят цветочные сладости. День двадцать первый от пробуждения. Ангу. На пути в Ромбелиад. Кинварью. Я желаю вернуться в Ромбелиад. Заботливая Агния подала ему чашу согревающего тёмно-красного настоя с необычным вкусом и послевкусием. Созревшие чайные листья были туго скручены и утрамбованы в медленно опускавшийся на дно крошечный мандарин. Пахло терпкой горечью, тонкий цитрусовый аромат заполнил каюту, как благостное напоминание о лете. Наконец-то на душе было тепло и спокойно. Старый корабль Леонора пришёл за ним. Корабль с буревестником на знаменах, который заберет его домой. Пока Элирий с трудом мог припомнить этих двоих из прошлого, но почтительное внимание, которым его окружили, и тщательное соблюдение субординации очень понравилось Красному Фениксу. Также, что уж тут скрывать, как и реакция Элиара на появление Агнии и в особенности Аверия. При виде чужого галеона обычное самоуверенное выражение испарилось с лица волчонка, будто его стерли мокрой тряпкой. Тьма стелилась за ним плотным смоляным шлейфом. Тяжелые полы широких одежд взвивались в воздух драконьями крыльями. Столь фееричное зрелище вселило бы трепет в любого. Ученик протягивал ему хищную руку с длинными металлическими когтями, словно позабыв, как ее опускать, и все повторял, все звал мягким, увещевающим голосом. «Не покидайте меня, учитель. Вернитесь со мной в Бенну. Вернитесь домой». Бледный от волнения, с болью и гневом волчонок смотрел на него, не отрываясь. И золото в чуть раскосых глазах полыхало и плавилось, и становилось аспидно черным, как прогоревшие угли. В какой-то момент сердце Иллирия почти дрогнуло, почти исполнилось сочувствие. Возможно, впервые за эти две его такие разные жизни. Мир изменился, баланс власти изменился. И, кажется, он тоже должен измениться, подстроиться под новые обстоятельства. Или изменить текущий порядок. Увы. «Теперь вы не найдете великого города Ромбелиад, мессир», осторожно отозвалась Агния и бросила встревоженный взгляд на Аверия, словно ища поддержки. Что с ним произошло? Иллирий нахмурился и тоже посмотрел на Наварха, который стоял перед ним на вытяжку, не шевелился и, кажется, даже не дышал, являя собой идеального слугу. Не то, что его своенравные ученики. Один только минус у такого крайне действенного способа контроля — лишённый свободы воли, перестаёт развиваться, и мастерство его застывает на одном уровне. Ром Беллиад пал. В отличие от всех остальных, всеми правдами и неправдами пытавшихся утаить слишком горькую истину, подвластный ему Аверии мог только исполнять приказы и однозначно отвечать на заданные вопросы. Вздор! «Ромбелиад нерушим!» — непреклонно заявил Красный Феникс, решительным жестом отставляя опустевшую чашу в сторону. «Пока я жив, запретный город не падет». «Боюсь, это уже произошло. Ромбелиад стерт с лица земли врагами и временем. Сообщая столь дурные вести, Аверий смиренно припал на одно колено. Красная цитадель лежит в руинах. Вот уже четыре столетних периода... Ни одна душа не живет там, мессир. — Ты верно говоришь о прошлом, — недовольно пробормотал Элирий, раздосадованный такими ответами. — Но у ромбелиаты есть не только прошлое, но и будущее, безграничное, как морской закат. Запретный город поглотили заповедные оливковые рощи. Тихо сообщил о вере, не имея возможности солгать или утаить что-то. Только... Вокруг храма, там, где свирепствовал священный красный огонь, с тех пор ничего не может расти. На месте красной цитадели — выжженная земля. Ромбелиад уничтожен и не сможет подняться вновь. Слышать эти чрезмерно искренние слова было больно, почти невыносимо. Возможно, Иллирий все же предпочел бы, чтобы горькую правду немного смягчили. Возможно, он предпочел бы истине, милосердие. «Не тебе судить об этом, Кастер». Он и сам не заметил, как назвал Наварха срединным именем, услужливо всплывшим из подсознания. Использовать второе имя привилегия вышестоящих или самых близких друзей. Совершенно ясно, кто они друг другу. «Вы правы, мой господин», — Авери чутко уловил перемену его настроения. «Простите мою неучтивость». Я лишь счел своим долгом предупредить, что предстанет перед вашими очами, если вы все же решитесь отправиться на восток. Красный Феникс глубоко задумался и довольно долго молчал, прежде чем продолжить занимавшие его расспросы. «Где же ты, красные жрицы, нашли пристанище, если от все эти годы пустует?» С замиранием сердца поинтересовался Элирий, подспудно ожидая какой-то новой беды. И, увы, предчувствие не обмануло его. «Мы присоединились к Лианхе, ваша светлость». Элирию показалось, будто тело его пронзило молнией, когда он вспомнил о тех, которые говорил о Верии. Руки непроизвольно дрогнули. К потерянным? Неприятному удивлению Элирий приподнял бровь. «К презренным дикарям в дремучих лесах, годами не видящих солнца?» В гордыне своей отринув благословение небожителей, потерянные пошли обратным путем и превратились в странных полузверей, так и оставшихся для Элирия загадкой. Лианхея не строили храмов и не совершали богослужения, однако владели особой магией, источник которой был неясен. Когда-то вдруг вспомнилось ему, элири даже хотел приручить этот зверинец, но ничего не вышло. Выйдя на контакт с потерянными, он попытался проникнуть в их сознание, но, к вящему удивлению, непробиваемой ментальной защиты, которую имели все первородные, у не оказалось. Не только непробиваемой, не оказалось вообще никакой. Немыслимо. Казалось бы, задача упрощалась. Однако вместо разгадки пришли только новые вопросы. Не раз Эллирий проводил свои эксперименты, но результат неизменно был один — Точнее сказать, результат отсутствовал. Ничего. Тишина. Там, за отсутствующей ментальной стеной, всепоглощающая тишина. Тишина, возведенная в абсолют. странное ощущение Словно открываешь тяжелую книгу со страницами из тончайшего пергамента, пожелтевшего от времени, дорогим кожаным переплетом и рунами на обложке из рельефного золота. А она пуста. Совершенно пуста. И награда тебе — лишь осадок разочарования. А может, ты просто не видишь текста? Вспоминая последнюю предпринятую попытку ментального контроля Лианхэ, Элирий лишь невесело улыбнулся. Все шло как всегда. Клинок его силы не встретила никакая защита. Единственная разница была в том, что вместо тишины на него обрушился неудержимый, сметающий все шквал информации, словно тысячи, нет, тысячи тысяч, бесчисленные множество голосов говорили одновременно. То были не только голоса невозжелавших, отнюдь, то были также голоса людей, животных, птиц, насекомых, растений, камней, звезд, светил, земли, ветра, огня, воды» каждого существа, каждого камня, песчинки, сполоха, капли, то были голоса света и тьмы, царящих одновременно, а, может, бывших одним целым. Все это многоголосие сливалось в мощный поток неумолкающего, густого голоса мира. Ни один разум не способен вместить такое. И уж, конечно, невозможно вычленить из неделимого целого какой-то фрагмент, личность одного конкретного лианхе Оглушенный и ослепленный, накрытый с головой этим стремительным водоворотом, Элирий захлебнулся, щедро хлынувшим в него знанием и лишился чувств. Хвала небожителям, что не рассудка. От дальнейших экспериментов с Лианхэ он предпочел отказаться. Их разум был непостижим и неподвластен контролю. Невозжелавшие оказались неотделимы от мира. «Да, миссир, — Да, мессир, — виновата призналась Агния, с опаской поглядывая за выражением его лица. — Мы присоединились к потерянным. Их поддерживает вечный небожитель Аллеире. Если вы помните, четыре сотни лет назад, в день падения Красной Цитадели, учитель дал первому ученику сложное задание Да, он помнил. То был страшный день и Эллирий понимал, какую огромную ответственность взвалил на плечи своего ученика. Но выбора не было. В этой миссии он не мог положиться ни на кого, кроме Яниера. «Казалось, на всем материке нам негде укрыться от преследования», — Агнея вздохнула, вспоминая прошлое. «Именно Эллири подсказал тогда Яниеру, где смогут найти приют беглецы из Ромбелиата». В те тяжелые времена Лианхэ действительно приняли нас и не позволили остаткам народа совершенных рассеяться и погибнуть. Вечный также много помогал нам в эти годы. Кроме того, как вы верно заметили, под тенью лесов Колыбели Лианхэ защищены от света черного солнца и никогда не знали черного мора. Так же и мы живем там теперь в безопасности. «Какой вздор!» Предателем Лианхе Элири относился даже хуже, чем к неполноценным. Выходит, все трое учеников оказались недостойны его науки и отступились от истинного учения и заветов предков. немудрено что небожители вконец отвернулись от материка. Не может идти и речи о союзе с изменниками и отказе от старых традиций Леонора. «Я хочу вернуться в Ромбелиад. Немедленно!» Наверное, Агния заметила, как в глазах его промелькнул отблеск печали. Когда-то лири потерял Леонор, высокие белые берега и цветущие сады, обетованные земли небожителей, где текли молоко и мед. Величественный и прекрасный остров погиб, и после этой ужасной потери, забравшей половину его сердца, он не мог потерять еще и Ромбелиад. Хорошо, что он может безоговорочно приказывать Аверию. Тот единственный на свете, кто не предаст никогда. И действительно, Наварх не стал возражать. Как будет угодно, красному фениксу. А Вере привычно подчинился, поднимаясь на ноги. «Вы слышали слова господина?» Помедлив немного, он сухо отдал приказ ожидающим распоряжений помощникам. «Изменить назначенный курс. Взять курс на восток. Самый полный вперед». «Мы возвращаемся в Ромбелиад!» «Мы возвращаемся в Ромбелиад!» От этих заветных слов на сердце его светлости Мессира Элирия Лестера и Лара мёдом разлилось тепло. «Мы возвращаемся домой!» Эпоха Красного Солнца. Год 291. Сезон Великого Холода. Лёд сковывает живительные потоки. День последний. Ромбелиад. Красная цитадель, черной тушью. Солнце медленно скатывалось за горизонт. Алый рубец зари ширился и кровоточил, как открытая рана. Элиар вдруг почувствовал, насколько устал. Озверев от убийств и собственной невыносимой безжалостности, от смерти, которая сидела на кончике его клинка, красный волк наконец добрался до святая святых алтарной комнаты, храма закатного солнца. Пустые ножны бились о высокие боевые сапоги, черными воронами кружилось над ним безумие. Массивная дверь с грохотом слетела с петель, выбитая мощным ударом штормового ветра. Но никакой реакции изнутри не последовало. Тишина. Элиар осторожно вошел в святилище и потерянным взглядом обвел место смерти учителя. От открывшейся картины кровь застыла в жилах. Элиар впал в оцепенение. Какое-то время он не мог сделать ни шага и замер, не смея приблизиться. С неприятным долгим лязгом верный клинок упал на каменные плиты. Еще не понимая до конца, что наставник мертв, Элиар с тревогой смотрел на бесчувственного верховного жреца, недвижно распростертого на алтаре в алых одеяниях феникса. В последних, гаснущих на глазах лучах заходящего солнца, учитель лежал навзничь и казался мирно спящим. Нервный свет лился из узких окон и бросал на его лицо густые винные тени. Наконец, после стольких лет разлуки наставник лежал прямо перед ним, но, увы, был подобен отражению полной луны в зеркале ночных вод, близкий и совершенно недостижимый. Пламя не коснулось его, несмотря на то, что тело учителя побывало в самом сердце священного красного огня. Все эти годы оба ученика, не сговариваясь, молчали о случившейся в павильоне красных клёнов трагедии, как, конечно, и сам наставник. Для Илиара это молчание было чем-то само собой разумеющимся, он не мог помыслить, разгласить их общий секрет. Если бы стало доподлинно известно, что второй ученик тяжко ранил и вынудил бежать с поля боя красного феникса Леонора, вдобавок завладев его знаменитым духовным оружием, это покрыло бы учителя несмываемым позором. Элиар не желал, чтобы наставник, какой бы он ни был, но поделившийся с ним драгоценными жемчужинами мастерства, был опозорен. Довольный того, что с тех пор ни разу учитель не использовал прилюдный хвост феникса. Это вызывало неминуемые вопросы и, в конце концов, сомнения в его авторитете, не утратил ли верховный жрец заветное благословение небес. Падение боевого духа служителей Красного Ордена усугублялось еще и тем, что его светлость мессира Лири Лестер-Лар, несмотря на войну с Бенна, упрямо не призывал на помощь могучего зверя души, смертоносного огненного феникса, способного залить огнем целые города. Только Яниер и Элиар знали подлинную причину бездействия. В том поединке учитель был сильно травмирован когтем дракона и, призвав зверя души, потребовал бы чрезмерно много энергии цвета. Кроме того, неисцелимые ранения физического тела соответствующим образом сказываются и на астральном. После рокового удара, серьезно повредившего плечо наставника, ученикам сразу стало ясно — птицы Феникс, не распахнет тяжелые крылья и больше не поднимется в небо. Феникс с перебитым крылом только сильнее напугал бы и деморализовал жителей Ромбелиата. Призывать его не имело смысла. Что и говорить, с такими картами в руках учитель был поставлен в очень трудное положение. Безнадежная игра его была проиграна еще десять лет назад. Но все же поверить в смерть великого красного феникса Леонора Элиар не мог. Он все еще был в ступоре и, кажется, потерял дары речи, перестал видеть, слышать и чувствовать. Даже течение мыслей остановилось. Смерть учителя? Нет, он не готов ни принять ее, ни даже осознать. В мельчайших деталях Элиар рассматривал хорошо знакомое лицо, стремясь запомнить застывшее на нем выражение абсолютного покоя, новое выражение, которое потом так же старательно он попытается позабыть, вымрать из свитков памяти. Тщетно, помимо воли, часто будет вспоминаться этот день, оставивший глубокий след в сердце. Сам не желая того, он останется здесь навсегда, как застывшие в капле янтаря летние стрекоза. Никогда прежде Элиар не замечал у учителя такого выражения. До ужаса спокойного, отстраненно-бестрастного, словно верховный жрец, надел личину Бога. Уста сложились не в насмешливой, а в мягкой, посмертной улыбке. Красные, как морские кораллы, пока полные цвета, но уже начинающие бледнеть. Элиар устала не по себе. Выходит, учитель действительно мертв? И это навсегда? Не может быть. Нет сомнений, каких-то несколько мгновений назад Красный Феникс дышал, дышало призванное им пламя. Но сейчас нет. Анимев от ужаса, Элиар попытался было влить в еще теплое живое тело собственную духовную энергию. Но тщетно. Голос в сердце прервался, и душа успела покинуть физическую оболочку. Как это могло случиться? Кто сделал это? Кто посмел сделать это? То, что учитель не сбежал с Яниером и остальными, а добровольно принял смерть, которую была возможность избегнуть, путало и кардинальным образом сбивало привычные установки. Зачем учитель остался? Он сделал это нарочно? Гордо ушел за последнюю межу, чтобы стать мучеником и не оказаться во власти предавшего ученика? Или... Во власти кого-то более могущественного и опасного? Элиар с дрожью припомнил прекрасную госпожу Эшерхэ и то влияние, которое она могла оказывать на учителя. Возможно, учитель больше не мог этого выносить и потерял надежду. После нескольких минут неверия и полного отупения настрой Элиара изменился, становясь все более беспокойным. Сердце застучало в груди, как боевой барабан, вспышка гнева, и разум будто заволокла ярко-красная пелена. С дикой, почти звериной яростью Ильяр стащил с алтаря покорное податливое тело учителя и начал лихорадочно трясти за плечи. — Вставайте! — остервенел кричал он, не помня себя, еще пуще злясь от собственной беспомощности. — Немедленно! Вставайте! Слышите! Не смеете уходить! Вы не смеете снова сделать всё по-своему! Почему так больно жжет в груди, когда внутри, как он думал, все давно обратилось в камень? Чувства сделались острее острова и пронзили насквозь болью, настолько глубокой, что он даже не мог ее признать. Сраженные чем-то, вернее, стали, глупое сердце никак не могло понять, что учителя больше нет. Что-то в нем разлетелось вдребезги, погибло навсегда, что-то, чего Ильяр так и не сумел собрать воедино. Странное опустошение овладело им. Учитель находился в его руках, принадлежал ему безраздельно. Наконец он мог сделать с проклятым наставником что угодно, отплатить за многолетнее унижение и предательство. Разве не этого он хотел? И почему кажется, будто это из его собственного тела по капле утекает жизнь по мере того, как плоть учителя постепенно холодеет? За окнами, равнодушное к его мукам, закатывалось в океан солнце. Последнее солнце эпохи. В свой смертный час учитель был одинок. Ушел, оставленный всеми, кого любил и о ком так много заботился. Ни одного из учеников не оказалось рядом, чтобы защитить или хотя бы поддержать его. Где, чтобы ему провалиться, проклятый услужливый Янир, когда он так нужен? Где Агния, единственная чистокровная из них, самодовольная, высокородная наследница великих династий Леонора? Где все те, кто в глазах его светлости, Мессира, Элирия, Лестера и Лара, всегда были лучше, чем он? Злость на соучеников и на весь народ совершенных неожиданно сильно вспыхнула в сердце. Глядя на учителя вечным сном спящего у него на руках, Элиар чувствовал, как сердце опутывают и крепко сжимают шелковые нити отчаяния. — Как это случилось? Кто сделал это с вами? Чья злая воля перечеркнула все его планы, разум помутился совершенно. Придя в бешенстве Элиар несколько раз силой ударил мертвеца по лицу и, вдруг резко остановившись, осторожно прикоснулся к щеке учителя, сам опешив от того, что творит. «Да что с ним такое?» Он сошел с ума, не иначе, если этот ужасный человек кажется ему таким бесценным. Несколько мгновений или вечность Элиар молча обнимал мертвого учителя, который был так близко и так бесконечно далеко. Как мог наставник оставить его?» оставить его совсем одного. Мир замер. Сейчас должен ликовать, не так ли? Он победил. Но боль и ненависть как будто только усилились, бурлили в груди, доводя Илиара до иступления. Человек в его руках не отвечал. Он молчал строго и велика, потому что был мертв. Учителя больше нет. Его светлость мессир Лири Лестер Ларр Ушел на вечерней заре, как и положено жрецу закатного солнца, до последнего защищая свой храм. Ушел, не попрощавшись. Еще предстоит привыкнуть к мысли, что больше никогда не услышать тонких насмешек наставника, принять, что больше никогда на нем не остановится холодный колкий взгляд глаз, в которых вставал океан. Знакомые обертана голоса, ненавистного, любимого голоса, больше не будут струиться вокруг. «Никогда! Больше! Никогда!» Учитель ушел, и пустота, оставшаяся вместо него, грозила проглотить целый мир. Пустота — дикий апофеоз всего этого длинного дня, всей его непутевой жизни. Пустота и ощущение полной растоптанности от того, что он больше не увидит ненавидимого им наставника. Привычная реальность обрушилась — в один миг потеряв смысл. Цветные осколки ее беспорядочно лежали вокруг. В сердце Элиары всегда была война. Теперь же оно молчало, оцепеневшее, оглохшее от битв. Это конец. Все было предельно ясно, но сердце упрямо сопротивлялось разуму. Как выяснилось, гнев и тоска не улеглись со смертью учителя. Напротив, Внезапная потеря помогла осознать, насколько большую часть в его жизни занимал Красный Феникс. Этот ужасный человек должен жить и принадлежать только ему. Ему одному. Он должен был расправиться с ним сам. Это его право. И больше ничьё. Нет, он не отпустит наставника. Не отдаст смерти без боя. Он ещё не свёл все счёты. Даже после смерти учитель будет принадлежать ему. Война будет выиграна, когда потерпит поражение учитель, его единственный, не невзятый бастион. Настоящая победа — не просто нанесенная неприятелю поражения. Настоящая победа меняет сердце противника. Но неожиданно изменилось только его собственное сердце. — Лестер! — сжав мертвую руку бесцветным, охрипшим от крика голосом, — прошептал Элиар. — Я не забуду. Никогда. Фраза сорвалась с губ неподконтрольно. Он и сам не понимал, что говорит, и как он назвал учителя. Имя растаяло во рту Карамелью. Он обезумел? Он зовет верховного жреца личным именем? Да он окончательно рехнулся. При жизни учитель ни за что не позволил бы называть себя так. Да и сам Элиар не осмелился бы обратиться к могущественному красному фениксу так фамильярно, так интимно, но сейчас срединное имя почему-то привязалось, прилипло к языку, и растерянный Элиар повторял его снова и снова, как заклинание. Второе имя наставника вдруг стало слаще и пьянее самого дорогого вина — И красный волк с удовольствием перекатывал звуки на языке. Такие прохладные, нежные, такие отличные от привычного, строгого, пышного лирий. Пионы цветут под солнцем. Цветы зимней вишни таят в себе снег. С тоской вспомнил он значение срединного имени Лестер на высшей речи Лиан. До чего же красивые и изысканное значение. Осторожно поддерживая тело учителя, Элиар медленно сходил с ума от ненависти и странной нежности. Он склонился над умершим в отречении и благодарности, в верности и предательстве, в святости и грехе. Две ярчайшие противоположности оказались слиты воедино. Чем крепче ненавидеть, тем сильнее становятся узы привязанности. «Возвращайтесь назад!» Этого не может быть! Это не конец! Он знал этого человека семнадцать лет и будто впервые разглядел только что, уже после смерти. Как все это неправильно! Как больно! Больно! Так многое нужно сказать, но учитель более не преклонит слуха к словам второго ученика. Многое так и останется невысказанным. Он может говорить все, что угодно, но учитель но всегда останется нем. Во всем мире теперь не найти его душу, а в его собственной душе не будет отныне ни мира, ни войны. По лицу, оставив влажные дорожки, скатились и тут же высохли две одинокие слезы. Простите меня, учитель. Но учитель уже ушел, унося с собой красное солнце. Душу его забрала разыгравшаяся снаружи метель, а красному волку Осталась только мыта будущих снежных зим Бенну, последнего города, доставшегося в наследство от наставника. Та ночь навсегда развела их пути. Если бы она была хоть чуть-чуть длиннее, как несправедливо, уже завтра наступит весна. Наступит день рождения красного феникса Леонора, до которого тот не дожил каких-то несколько часов. После кончины учителя нежный аромат красного лотоса несколько недель будет стоять в адитуме. Прощайте, учитель. Вот и все. Наконец отомщены все унижения. Но от чего же такое чувство, будто на сей раз он принес в жертву свое одинокое сердце? Вдруг, в редкий момент прояснения сознания, Элиар припомнил кое-что безмерно важное — Способности видящего вновь выручили его, выудив из омута памяти то единственное, что имело значение сейчас. Давным-давно из случайно подслушанного разговора учителя Сешерхе он узнал, что тайна совершенным ритуалом душа Красного Феникса навек привязана к его лотосной крови. В драгоценной крови учителя таится не только сила солнца, но и тонкая ниточка, ведущая к в небытие душе. Это знание дорогого стоило. Шумно выдохнув, Элиар дернул из поясных ножен стилет, чтобы вонзить хищный четырехгранный клинок точно в артерию так глубоко, как возможно. Как глубока была его ненависть и его преданность».